Глава 44. Стэн продолжал действовать автоматически. Вернувшись на борт победы, он снова направился на мостик и отдал необходимые приказы. «Теперь мы освободились от этого палача, сынок», – сказал Килгур. Говорил Алекс тихо, но его слова вернули Стэна к реальности. Он посмотрел на своего друга. Лицо шотландца было таким спокойным, будто он обсуждал детали предстоящего обеда. Потом Стэн обвел взглядом командный мостик Победы. Неожиданно здесь оказалось много народа. Ото с несколькими порами, маленькие потянутые гурки во главе с Албахадуром тапа, и другие. Знакомые лица, но имена… к собственному стыду Стэн вынужден был признать, что имена он забыл. И еще Синд. у нее на лице было точно такое же выражение, как и у всех остальных, они ждали его решения стен быстрым движением стер набежавшие слезы. Они были с ним, все до одного. Стэну страшно захотелось обнять Синт. Ему было необходимо, чтобы кто-то его успокоил и утешил. Уверил в том, что все будет в порядке. А потом он осознал, что совершил. Теперь он оказался вне закона. и за него пострадают все, кто ему доверял. Очень скоро Вечный Император узнает о предательстве и пустит по следу ящеек. Стэну придется спасаться бегством. Им всем придется спасаться бегством». Он начал быстро что-то говорить, потому что знал множество мест, где можно спрятаться. Нужно только выбрать и назвать координаты. Замолчал. Везде им грозит опасность. Рано или поздно их настигнут слуги императора. Стэн снова посмотрел на лица своих верных друзей. «Возможно, они не одиноки». Он вспомнил про сэра Эку и про его предложение. Что толку? Стэн пожалел, что рядом нет Махоуни. Ян бы знал, как следует поступить. Он бы сказал, прекрати ныть, парень, ты жив и здоров. У тебя есть подружка, рядом с тобой твой друг, уродливый шотландец Алекс Килгур и еще множество верных друзей и отличный боевой корабль, собственный корабль императора. В этот момент Дард Албахадур что-то прошептал своему отряду. Гурки встали по стойке смирно, подняв вверх кукре, что на их языке означало «Мы готовы вам служить, сэр». И Стэн принял решение. Если он побежит, император обязательно его поймает. Поэтому он должен добраться до вечного императора первым. Стен отдал приказ. Конец книги. 2013 год. Читал Хантер, 45.